Граф шел впереди, освещая путь по старинке — факелом. «Ступени потертые, но крепки. Идите смело!» Наставлял он гостей, прежде чем после ужина, повести их на самую высокую в замке башню, чтобы полюбоваться звездами. И сейчас Вителья убеждалась в правдивости его слов. Лестница спиралью уходила вверх. На ступенях явно виднелись вмятины от тысяч шагов. Но на вбитых в стену кольцах для факелов ржавчины почти не было. Каждый раз, видя подтверждение прекрасного, несмотря на время, состояние замка, вителия пыталась ухватить мысль, которая появлялась на мгновение, и тут же исчезала, оставляя тонкий аромат предчувствия. То ли видела волшебница что-то раньше, то ли слышала. Но что, когда, где? «Сегодня тихо, ветра нет», — спугнул ее мысли голос Рюсорса. «Наблюдать за звездами будет комфортно». «Ваше сиятельство увлекается астрологией?» — поинтересовался вирож. Граф засмеялся. «В молодости дело было, но в мои годы уже понимаешь, что любое знание — прах перед лицом вечного неба. Поэтому я просто прихожу сюда, чтобы им полюбоваться». Он сдвинул тяжелый засов и толкнул двойные створки. В темноту башни ворвался свежий воздух и серебристое свечение неяркого северного небосвода. Восхищенного вздоха не сдержали даже сестры В Вожиданские леса были залиты сиянием, отчего башня казалась стоящей в центре гигантского озера. На небесном куполе перемигивались звезды, целые грозди звезд, вырастающие из чернозема пустоты. Замок походил на корабль, что покачивался на волнах светотеней, готовясь отчалить в неизвестность. Вителья ощущала на плече тепло руки Яга и была благодарна за прикосновение. Мгновения потрясающей красоты редки в жизни. Именно поэтому их хочется разделить с тем, кого любишь. Однако пейзаж все больше завораживал, заставляя забыть обо всем. Она растворялась в нем, теряя себя, становилось серебром небес блеском снега бархатом еловых ветвей это место выглядит точно так как выглядело тысячи лет назад еще до вечной ночи подумалась ей и не только подумалась она ощутила это всем своим существом и едва не ухватила ту самую мысль, которая играла с волшебницей не даваясь в руки но кроме ощущения времени было что то еще. Безысходная тоска, жестокое отчаяние, яростный страх никогда не проснуться. Вита до крови прикусила губу, стараясь не потерять этот безмолвный зов в тишине под серебряными небесами. Очнулась она от слов графа, который спрашивал у Яга, когда они намерены отбыть. «Если уже завтра я велю собрать вам в дорогу припасов», — говорил он. «Если хотите задержаться, буду только рад». «Так рад, что уехать завтра предложил в первую очередь», — проворчала Тариша. «Мы бы с удовольствием задержались, ваше сиятельство, но дела зовут», — ответил Реворон. «Поэтому отбудем после обеда, если не возражаете». «Я рад, что вы откликнулись на мое приглашение», — любезно ответил граф. «Ужасно приятно пообщаться с новыми людьми. А теперь давайте вернемся в замок». Он первым пошел вперед, за ним потянулись остальные. Вита шла последней, пребывая в задумчивости. Внезапно возникшее ощущение чужого присутствия заставило ее обернуться. У парапета появился прозрачный силуэт. Тонкая женская фигура в мужском костюме. Она не оборачивалась, однако Вита знала, какие глаза смотрят сейчас на вожиданские просторы. Глаза цвета озерного льда. Почувствовав смятение адептки, ласурский архимагистр явилась лично, желая убедиться в том, что молодая волшебница не ошиблась в своих предположениях. — Вита, ты где? — позвал Егорай. Иду, — ответила она. Сердце всполушенно забилось. Если Ники пришла, значит... Рюворон ждал ее на ступенях. Заглянув в лицо, коротко спросил. — Что? — Могильник, здесь. Непослушными губами прошептала Вита. Выражение лица Яга не изменилось. Он принимал опасность, не задумываясь, и за это волшебница уважала его безмерно. «Соберемся у нас и обсудим», — тихо сказал он и за руку повел девушку вниз по лестнице. В комнате Яга и Виты все собрались примерно за час до полуночи. В замке ложились с наступлением темноты, поэтому сразу после посещения башни граф распустил слуг и сам откланялся. Но собирался ли он действительно спать в эту ночь? «Могильник здесь!» — округлила глаза Тарусилья, когда Вита рассказала о посещении башни ласурским архимагистром. «Это тебе сказала ее могущество?» «Нет, она ничего не сказала», — качнула головы волшебница. Но раз она решила убедиться сама, значит, вероятность того, что могильник находится рядом, велика. «Рядом? Это где?» Тариша иронично изогнула бровь. «В замке? Под замком? В окрестностях замка? За лесом?» Вита почувствовала, как щеки вспыхнули румянцем. Для нее ощущения были путеводной звездой, что вела к цели. Но Фарга не смогла бы этого понять. Тарише видан требовался реальный след, Тот, по которому можно идти и настигнуть дичь. «Давайте придерживаться первоначального плана», — вмешался Вираж. «Мы, старейший и краем сейчас же уходим за заповедную рощу. Если там нам что-то покажется странным, завтра отправимся туда все вместе. Вы следите за графом и графиней». «Скучно это дело следить за кем-то», — поморщилась урфусилья. «Давайте лучше мы с сеструхой спустимся в подземелье. Вдруг что найдем там?» «Но если в замке демон?» — подал голос Альберт. Юноша был бледен, но решителен. «Он может вас учуять?» Альберт прав. Вита посмотрела на него. «Ты говорил, что можешь наложить защитные заклинания, чтобы демон не почувствовал нашего присутствия. Сейчас самое время. Думаю, они понадобятся для всех». «Не для всех», — обиженно прогудил ворвеглот. «Прости, дробушек», — всплеснула руками волшебница. «Альперт, ему защита не нужна». «Почему?» — изумился тот. Вита замешкалась с ответом. Из всех присутствующих маг был единственным, кто не знал правды об одном из древнейших на существ, носящем имя дробуш Ворвиглот. А древним существам, как известно, защита от других древних существ была не нужна. Ответь ему, что амулет у него универсальный, раздался в ее сознании ворчливый голос. Всему-то тебя учить надо. Кипиш. Что кипишь? Спасибо. Как мой слуга и телохранитель, он носит универсальный амулет, зачарованный архимагистром от всех видов опасностей, выпалила она и продолжила, не давая магу опомниться. Поэтому принимайся за дело. Начни с оборотней. Им потребуется время, чтобы добраться до рощи и вернуться к рассвету. Альперт кивнул и вышел в центр комнаты. Сев в стороне, Вителья принялась наблюдать за его работой. Ей были интересны как новые для нее заклинания, которые маг обещал применить, так и его личная манера плетения. Она отметила, что, работая с силой, стажер-попус выглядит куда увереннее, чем общаясь с людьми. Он был спокоен и уверен в себе. Плавные движения его рук приковывали взгляд, а магические плетения, видимые только Вити, завораживали своей красотой. Однако аура силы вокруг Альперта ослабевала. Вместе с каждым из выпущенных заклинаний он отдавал ее частичку тому, кого хотел защитить. Альберта Попуса можно было с уверенностью назвать умелым магом с умеренным количеством манны. Оборотни уже покинули замок и мчались по ночному лесу к заповедной роще, когда Альперт устало махнул рукой, делая знак «Отойти старшей рубаке». Та нахлобучила шлем, кивнула остающимся и вышла из комнаты. Тори поспешила за ней. Тяжело вооруженные гномылы в полном боевом доспехе двигались бесшумно, как кошки, направляющиеся на кухню за сметаной. Вокруг всех, на кого маг наложил защитное заклинание, Вита замечала рубиновое свечение. Похоже, ее способность видеть мир не таким, каким видят его остальные, при этом не переходя на внутреннее зрение, как обычно делали волшебники, прогрессировала. Альберт взглянул на нее. «Теперь ты, Вита». Она встала. «Хорошо, но прежде я хочу сделать кое-что для тебя». Он смотрел недоуменно. Волшебница подошла к нему. «Положи свои ладони на мои». «Зачем?» — с подозрением осведомился он. «Положи, не бойся», — улыбнулась Вита. Альберт вскинул голову. «Я не боюсь». Он коснулся ее ладони и дернулся от неожиданности, ощутив мощный поток силы. «Ты делишься?» — в его голосе звучала растерянность. «Но почему?» — Вита молча улыбалась. «Мы в одной команде, Альперт», — подал голос Егорай. «И никто из нас не знает, с чем нам предстоит встретиться сегодня ночью. Лучше быть готовым ко всему». Юноша взволнованно посмотрел на Вителью. «Но ты ослабеешь сама». Все так же молча она покачала головой.